Рядом с кроватью, вы подумаете, ночной столик, в котором стоят металлическая миска, кружка и большой чайник. В углу у двери неизбежная параша и половая щетка. Пол деревянный, крашенный, давно не ходил по деревянным полам. Заходящее солнце откуда-то посылает в камеру отраженный луч. Одним словом, идиллия. Жил-площадь в 24 квадратных метра и абсолютная тишина. «Какой москвич не позавидовал бы?» «Табуретки не было. Значит, можно весь день лежать и сидеть на кровати. Какое блаженство для человека с температурой!» «Чтобы не докучать больше читателям этой температуры, скажу, кстати, что она не покидала меня с этих пор в продолжении четырех месяцев, когда, наконец, и сказалась в острой форме, выявив болезнь, но об этом в своем месте. Теперь я мог отдохнуть от смены впечатлений последних трех дней» и отдых этот продолжался целую пятидневку, которую я пролежал, почти не вставая с кровати. Впрочем, выходил каждый день на прогулку. Порядок дня в этой образцовой санатории, мертвый час продолжался там круглые сутки, ни звука, ни стука, ни голоса, был следующий. Часов в семь утра раскрывалась дверь, дежурный впускал корпусного, совершавшего утренний обход, Убедившись, что заключенный никуда за ночь не улетучился, корпусной молча поворачивался на каблуках и уходил. Дверь захлопывалась. Вскоре она снова открывалась для передачи дневного пайка хлеба 400 грамм и чайника с чаем, какой-то желтоватой жидкостью неизвестного происхождения и неопределенного вкуса. Часа через два новое появление дежурного – На этот раз он приносит дневную порцию папирос, 13 штук, и к ним 13 спичек, ни одной более, ни одной менее. Еще часа через два заключенному вручается завтрак, два куска пеленого сахара и горячий кусок зажаренной соленой рыбы. Между часом и двумя обед, всего одно блюдо, но в изобильном количестве, или очень густой суп, или густая каша, и при этом не недопезетовская ужасная пшенка». Между тремя и четырьмя часами получасовая одинокая прогулка во внутреннем квадратном дворике у подножья Пугачевской башни. Пока гуляешь, дежурный сонливо сидит на ступеньках крыльца, поглядывая на большие часы, висящие на стене около башни. Часов семь ужин, каша и чай. В 9 часов можно ложиться. Лежать-то можно и целый день, но теперь можно раздеться и улечься на казенную, только что выстиранную и еще сыроватую, но не очень чистую простыню. Часа через четверть снова открывается дверь и входит корпусной, совершающий вечерний обход. Молча входит, быстро поворачивается на каблуках и молча уходит. День закончен. Всю ночь горит электрическая лампочка под потолком, и через каждые 10 минут слышно шуршание крышки дверного глазка, и так до утра. Ко всему этому санаторному распорядку надо прибавить еще утреннее и вечернее хождение в уборную, ибо и здесь пищеварение должно было быть точно соразмерено с поворотом земли на 180 градусов вокруг своей оси, и здесь завершалось оно по способу, воспрещенному указом Петра Великого. В углу уборной, в каменном полу, отверстие, ведущее в фановую трубу». Справа и слева от него нарисованы ступни, чтобы знать, куда ставить свои ноги. Извините за все эти подробности, но ведь через этот быт прошли буквально миллионы граждан СССР за последние полтора десятка лет. Вероятно, пройдут и еще миллионы и миллионы. Неужели же не поучительно сохранить для потомства то базовое и типичное, что когда-нибудь на широком полотне изобразит художник слова? Автомобильные и тракторные заводы, Магнитогорск и Беломорстрой – прекрасно, но у медали этой есть и обратная сторона тюрьмы и ссылки, нисколько не менее типичная. Ее пока еще нельзя изобразить художественно, но можно собрать фактический материал, который в этих ли моих воспоминаниях, в других ли, но дойдет до грядущих поколений. Пять дней провел я в этом тихом приюте, Тишина, спокойствие и, главная комната, по которой можно ходить не только вдоль, но и поперек. И широкое, ничем не загороженное, решетка не в счет окно, в которое вместе с солнцем льется сравнительно чистый воздух окраин Москвы.